Конечно, она ступила на тротуар и ощутила твердую руку, поддержавшую ее. Это было настолько тактично и вежливо по сравнению с тем, что ей только что пришлось пережить, когда это дикое животное тащило ее, угрожая револьвером, приставленным к ее голове, что Мариса содрогнулась от воспоминаний. Они подошли к большому автомобилю, и она забралась внутрь. Потом она взглянула на человека рядом и ужаснулась. Внезапная судорога пронзила ее, как воспоминание о пережитом ужасе. Дыхание почти остановилось. Мужчина, сидевший перед ней, носил очки в золотой оправе, которые поблескивала в отраженном свете уличных фонарей. «Вы... Вы были в отеле. Вы были одним из них». Мужчина устало кивнул. Его усталость была очевидной. Все верно. Мы представляем специальное отделение Цюрихской полиции. И прежде чем наш разговор продолжится, я хотел бы, чтобы вы уяснили себе, что за все то время, что вы находились в отеле, вам ничего не угрожало с нашей стороны. Наше отделение специализируется на подобных операциях. У нас имеются специальные снайперы которые не станут стрелять, если посторонний человек будет находиться слишком близко к мишени. Ее шок начал спадать. Мужчина говорил уверенно и успокаивающе. «Благодарю вас за это. Мы не нуждаемся в благодарности. Это наша работа. Теперь же, как я понял, вы видели его в последний раз на переднем сидении этой машины». Он кивнул в сторону купе. «Да». И он был ранен. Серьезно? Достаточно сильно, поскольку был некоторое время без сознания. Перед этим он перевязал голову, а на его плече выступала кровь. Кто он такой? Имена здесь не имеют значения. У него издавна было очень много имен. Мы должны разыскать этого безжалостного убийцу, прежде чем он снова совершит новое преступление. Охота за ним ведется уже несколько лет и в ней принимает участие полиция многих ведущих стран. Сейчас у нас появилась возможность, которой раньше не было ни у кого. Теперь мы знаем, что он в Цюрихе и ранен. Он не остался в этом районе, это очевидно. Но как далеко он мог отсюда уйти? Он что-нибудь говорил о том, как он собирается покинуть город? Он собирался взять на прокат автомобиль на мое имя. Ведь у него нет водительского удостоверения. Он лжет. Этот тип всегда путешествует по подложным документам. Вы были у него заложницей. Теперь расскажите мне все с самого начала, что он вам говорил. Где вы были, с кем встречались. Все, что придет вам на ум. Был ресторан «Альпенхаус». И испуганный толстяк, который... Мария сообщила все, что смогла вспомнить. Время от времени он перебивал ее, расспрашивая подробней о какой-нибудь фразе или реакции со стороны разыскиваемого убийцы. Периодически он поправлял очки, вытирая их или просто сжимая золотую оправу, что выдавало его волнение. Допрос длился около 20 минут, затем полицейский принял решение. «Альпенхаус!» «Быстро!» — обратился он к водителю и сразу же повернулся к Мари Сен-Жак. «Мы обязаны проверить все, что он говорил. Его бессвязность в разговоре была, скорее всего, умышленной. Он знает гораздо больше того, что говорил за столом». «Бессвязность». Она произнесла это слово тихо, как бы что-то вспоминая. «Степ... степдекштрассе». «Разбитые окна, комнаты...» «Что?» «Неблированные комнаты на степдекстрассе». Вот что он сказал. Все произошло очень быстро, но он сказал это. И прежде чем я выскочила из автомобиля, он еще раз повторил это. «Степдекстрассе». Водитель заговорил что-то в микрофон. Я не понимаю, в чем дело, — забесхупокоилась Мари. Это наша вторая передвижная группа, с которой мы постоянно держим связь, — пояснил полицейский. Эти комнаты находятся в районе старых текстильных фабрик. Приют для неудачников и... кое-кого других. Вперед, — приказал он. И машина сорвалась с места. Глава восьмая. Треск где-то в коридоре. Звук, похожий на движение змеи, то возникающий, то затихающий. Борн открыл глаза. Лестница. Лестница, ведущая в грязный холл. Кто-то поднимается по ней, делая остановки почти на каждой ступеньке, чтобы уменьшить звук от веса собственного тела. Пол в домах на Степдекштрассе Не был приспособлен для такого рода посещений. Тишина, треск, теперь уже ближе. Дальше тянуть было рискованно. Джейсон спустился с кровати, взял оружие из-под подушки и прислонился к двери.